Глава 4. Я уничтожу все это и начну с нуля. Юкимы, духовные лица, о ж и д а л своего гостя на вершине белой башни. Через высокие окна лился бледный свет луны, и ряд восковых свечей освещал подданный на стол роскошный ужин. И вскоре оранжевое пламя свечей з а м е р ц а л о и в туском свете появилась темная фигура. А, вы пришли. Тень, одетый в свой черный, как смоль, длинный плащ, появился из ниоткуда перед экстравагантными раздвижными дверями. Мистер Тень, Тень мы ожидали вас. Его в у н и с о н приветствовали две девушки, облаченные в непозволительно откровенное кимоно. Тень пересек зал и сел за стол напротив Юкимы. Я в большом долгу перед вами за произошедший на днях инцидент. Если бы не вы, меня бы уже не было в живых. Сказала она и отвесила ему быстрый поклон. Мягкая плоть соблазнительно покачнулась в ее дерзком открытом вырезе. Не будете ли вы так любезны принять мою благодарность? н а ц у Кана, Юкима сверкнула очаровательной улыбкой. н а ц у и Кана, те хорошенькие девицы сбросили себя кимоно, обнажив перед ним упругую грудь. В этом нет необходимости. А, так вы из тех, кому по вкусу другое. Юкима тут же подала девушкам сигнал, и нацусканы мигом удалились. Затем она бочком подошла к т е н и и начала наполнять его бокал. Это наше лучшее с а к е Но Тень без интереса отставил его в сторону. Переходите к делу. Зачем я здесь, мистер Тень? Я бы хотел, чтобы мы узнали друг друга получше, прошептала она е м у н а у х о с лисьей улыбкой на губах. Но я понимаю, что любое доверие нужно заслужить, поэтому я хочу поделиться с вами очень интересной информацией, сказала она и наклонилась настолько близко, что ее грудь вплотную п р и ж а л а с ь к его руке. Прошу, скажите. Вы уже слышали о б а л ь я н с е против Мисугоши? Многие компании опасаются стремительного расширения Мисугоши. И поэтому они объединились, чтобы уничтожить их. Кто же победит в этой битве? м и ц у г о ш и Альянс корпораций? При любом раскладе этот конфликт приведет к крупнейшей войне в мире торговли. Она наклонилась еще ближе, и ее губы практически прикоснулись к мочке его уха. Но ни м и ц у г о ш и ни Альянс корпораций не смогут победить в этой войне. Победителям должны стать именно вы, мистер Тень, вы и я. Выдохнула она, а затем положила свою голову ему на плечо. Так что вы скажете? Должны ли мы объединить силы и захватить то, что по праву должно принадлежать именно нам? И на этот раз с л уши тени заинтересованно вздрогнули.